В ответ на весь кинграт вопросов летчик ответил затяжным молчанием. Пётр Александрович. Алло. У Володя пора бы нам встретиться и поговорить. Откровенно говоря, состояние у Вовки было припоганое. Живот болел, ноги холодели, а по спине табунами бегали мурашки. С Вовкой случился жим-жим. Он поверил сразу и бесповоротно. История, которую ему рассказал дядя Петя, поначалу показалась молодому парню безумно интересной и привлекательной. Целый мир, какие возможности, приключения, дикари и острова, прекрасные женщины и куча золота. 2 дня Володя прыгал по дому, размахивая руками и представляя себя в роли первооткрывателя нового мира. Выросшему на романах Джека Лондона и Луи Буссенара, Арнишке очень не хватало романтики дальних странствий. Попытка уехать на край света, предпринятая им год назад, на поверку оказалась очередным выживанием в давным давно поделенном и упорядоченном мире. Никакой романтики, только деньги, деньги и деньги. Володя сразу же дал номер телефона Виктора и с нетерпением стал ждать тот момент, когда он увидит этот фантастический медальон артефакты из другого мира, который, который, который на третий день до осторожного и весьма разумного молодого человека наконец дошло, в какое говно он вляпался. Вовка был невеликим мыслителем, но имел хорошо развитую интуицию, которая ему частенько помогала. Сейчас интуиция просто визжала и орала благим матом, предупреждая о грядущих проблемах. Живущий за тысячи километров от родного дома, Володя частенько зависал в Рунете, почитывая новости и шарясь по пиратским библиотекам. Там-то он и наткнулся на книжку одного малоизвестного начинающего автора об освоении спецслужбами параллельного мира. Неженца была так себе, на троечку, но припомнив ее сюжет, парень занервничал. Параллели были очевидны. О чем он и сообщил сидящим за столом у него дома Петру Александровичу и Виктору Сергеевичу. Мужчины отодвинули чай и переглянулись. Под тяжелым вопросительным взглядом Егорова майор поник и, кивнув, свесил нос. Чудом ушел!» Витька вспомнил фильм ДМБ и мысленно хмыкнул. Чудом. Говори, ну. Пётр Александрович Шевченко благополучно добрался до родного города и даже смог устроиться на постой к другу детства, жившему неподалеку от его дома. Про другие миры майор умолчал, скормив другу байку о секретном эксперименте и о подписке о неразглашении. Друг, взбодренный немалой материальной помощью, деятельно взялся решать вопросы. Он спустил на взятки все деньги майора, но ничего так толком и не добился. Оригинал продолжал сидеть в СИЗО службы безопасности Украины. Это хорошо, что я ему не все отдал, майор махнул рукой, очки одел, бороду наклеил и дочке все, что осталось, передал. Возвратившийся после рандеву с дочерью Пётр Александрович стал свидетелем, как его приятеля вели к машине люди в штатском. «Пришел бы на минуту позже и все». В то, что его сдадут сразу, он не сомневался. А потому не ни, ни секунды Шевченко развернулся и пошел из города пешком. Как в анекдоте, о городах и огородaми, и к Котовскому. До Таиланда майор добирался полтора месяца, ни разу не остановив попутку или автобус, изредка забираясь на товарные составы. Из родного Тернополя он кое-как добрался до Одессы, где за небольшую мзду его посадили на кораблик, шедший в Грузию. А вот туда в Баку, потом в Дубаи, потом приехал сюда. Я уж, если честно, и не надеялся добраться. Думал, пограничники остановят, но Бог миловал. Витя я подпёр кулаком щёку и задумчиво посмотрел на пожилого человека. Рассказывавший Шевченко, он, конечно же, поверил, но мозги у несостоявшегося коммерческого директора рекламного холдинга всегда варили очень хорошо. Хвост привел». Даже при том бардаке, что царил на просторах родного СНГ, поверить в то, что спецслужбы прощёлкают такой невероятный факт, как сорящий деньгами двойник торговца оружием, он не мог. Да и восемь погранконтролей, которые пересек по пути сюда летчик, не могли его не заметить. Тем более, что дело было на контроле Интерпола. Ох, ладно. Егорова устало потер лицо. А сюда-то ты зачем приехал, а? Украинец растерялся. Да к сынку, так куды же мне теперь идти-то? В глазах Петра было столько боли, что вся злость на майора у Вити разом испарилась. Он был таким же, как и сам Егоров, непрекаянным и никому не нужным, лишним человеком. Прости, бать. Витька положил на стол медальон. Сегодня последний день ноября, а он, сука, чёрный. Егора выудил из кармана Распотрошонную пачку денег честно отслюнявил Третьку Пюр и пододвинул их бывшему гиду. "Это тебе, за все хорошее". Володька, честно говоря, удивил. Он наотрез отказался брать деньги и уезжать по добру-по здорову. Новость о том, что они, возможно, уже под колпаком спецслужб, Володя воспринял стоически. "Меня с собой возьмете?» Даже так Егоров почему-то этого ожидал. Он подмигнул ошарашенному летчику, хлопнул парня по плечу и тут же сгреб деньги обратно. Да запросто. Вот только машинка починится, так сразу с собой и возьмём. Деньги у Вовки отродясь не водились. Майор тоже был гол как сокол, так что все, чем сейчас располагали концессионеры, были остатки Витькиной доли. После генеральной ревизии Егоров с досадой узнал, что умудрился даже особо не шикуя спустить почти половину имевшейся у него суммы. Вот ведь. Виктор задумчиво рассматривал новые часы, купленные в duty free в Suvarnabhumi всего за пять тысяч евро. Новейшая модель любимого Зенита, блистала титаном и белым золотом. На хрена? О первым классом в Алмату. Вот я а вывезу Катю, на что будем жить? Про то, что там в сумке алмаза Его ждут, не дождутся почти 3 миллиона евро. Витя как-то позабыл. Егоров почесал макушку и новыми глазами посмотрел на топорик хапа, который он самым наглым образом приватизировал. Ручка у этого инструмента была понятное дело деревянная, а вот само лезвие, Любопытство ради, сразу по приезду в Паттайю Виктор отпилил малюсенький кусочек мягкого металла и отдал на экспертизу местному ювелиру. Тот мудрил минут пять, а затем сообщил, что это типичный классический электрум, то есть сплав золота и серебра 50 на 50. Тогда Егоров просто принял это к сведению и положил топорик в банковскую ячейку к остальным деньгам. А если простейший вариант, как заработать деньги, лежал на поверхности. Надо было только не полениться его поднять. Вечером совершая традиционную испытательную поездку на Вовкином скутере. Витя заметил, как у него не имеют руки и ноги. Еще ничего толком не сообразив, Егоров ударил по тормозам. А не менее пропало, а мягкий серебристый свет плавно угас. И поспешно вытащенный из кармана медальон снова стал кусочком тьмы. Руки у Витьки затряслись, и он едва не уронил металлический кругляш. Медальон ожил. Он снова светился, издав торжествующий вопль и напугав случайных прохожих, Витька снова завел скутер. Ах, на скорости в 30 км в час появлялось свечение, на 40 немели руки, а на 50. В общем, Витя струсил и больше 45 из машинки не выжимал. Егоров катался до сумерек, зажигая свет, а затем не спеша заехал в супермаркет и купил большую бутылку виски. А потом вернулся и купил еще одну. Ну что, бать, дело сделано. Оно работает. Утром после празднования в узком семейном кругу с Петром Александровичем, Володей и Наташей наступило похмелье. Во-первых, они действительно крепко выпили. В мусорном пакете Вичка обнаружил четыре пустые бутылки из-под виски и кучу сплющенных пивных банок. Во-вторых, Витька прекрасно помнил пьяный ночной разговор о вездесущих и могущественных спецслужбах, о том, что он будет подопытным кроликом, и о том, что убегать от них туда надо с умом. Перед глазами стоял узловатый палец майора, который заплетаящимся языком требовал собрать в дорогу снаряжение и самое главное оружие. Пистолет мой, помнишь, а? Без пистолета никуда. Шевченко долбанул кулаком по столу и, пустив слезу, признался в том, что арест его оригинала произошел только по его вине. Пистолет я в кабине забыл. По номеру и определили, за кем он числился. О, как. Об этих вещах следовало подумать, подумать основательно. Егоров до сих пор как-то не задумывался о том, как же именно он будет вывозить людей с состров. В его голове мелькали картинки со знакомыми лицами, пальмами и медальоном. Разумеется, все лица были счастливые, загорелые и признательные. А еще рядом стояла Катя, прижимаясь к нему своим упругим бедром. Баран. Чем я три месяца занимался? Егоров помотал больной головой и пополз в душ. А в третьих, в проулке напротив таунхауса, который снимал Вовка, Теперь постоянно стоял белый микроавтобус с тонированными стеклами. Надо было шевелиться. Автомобиль спецслужб на поверку оказался новым приобретением Вовкиного соседа. С облегчением переведя дух и сочтя это знаком свыше, мужчины сели за стол и в черне набросали план действий. Уходим, как только подготовимся. Витя закряхтел и оторвало от сердце тысяч. Вовка Купи такой же микроавтобус, как у соседа. Ну а мы, Александрыч, по магазинам пробежимся. Лодка, мотор, канистры. Все. Пошли.